Глава двадцать восьмая. «Во-первых, нервно заговорила София, желая, чтобы голос звучал ровнее. Я рада, что ты помирился с отцом». Алексей остановился, ожидая продолжения. «Во-вторых, должна признать, что вы чудесно смотритесь рядом». «Благодарю». На выдохе произнес он. «В-третьих, мне нестерпимо хочется избить тебя сумочкой». София глубоко вздохнула, пытаясь выровнять дыхание. Алексей заметил, как сильно она сжимала длинную лямку своего оружия и огляделся поверх ее головы. «Ты можешь осуществить свою месть вон в том парке у скамеек. Думаю, свидетеля тебе ни к чему, да и тело легче будет спрятать». «Прекрасная идея!» София приподняла подбородок, собираясь развернуться и в самом деле отойти к нескольким деревянным скамейкам у старого парка. Пока размышляла. Алексей не удержался и склонился к ней, быстро касаясь губ поцелуем. София возмущенно нахмурилась, и губы Громова тотчас же коснулись переносицы. «Это нечестно!» — она отступила, чтобы не растерять по дороге остатки негодования. «Невозможно творить подобное и при этом оставаться таким... таким...» София на беду оглянулась, и на что она надеялась... Что сможет устоять? Алексей Громов стоял на дороге в лучах яркого солнца. Его рубашка буквально светилась белизной, создавая ощущение сверкающих доспехов. София возмущенно отвернулась и продолжила идти к парку. Он нагнал хозяйку в два шага и теперь покорно шел рядом, ожидая приговора. София остановилась у скамейки, укрытой тенью старого каштана, и присела на краешек. Алексей рискнул сесть рядом, упираясь локтями в колени и сцепляя пальцы рук в замок. Он принялся наблюдать за тонкой цепочкой муравьев. Трудяги сновали туда-сюда, не зная ни покоя, ни отдыха. Она долго молчала, видимо, собираясь с мыслями. И Алексей позволил Софии начать самой, не желая давить. Он собирался поговорить с нею, после того, как встретиться с отцом. А ввиду заявления Михаила решил, что для начала уладит все с адвокатом, чтобы не стояла за ним черной тенью прошлое. Видимо, судьба решила распорядиться иначе. Алексей понятия не имел, как София воспримет правду. Более того, никоим образом не желал, чтобы она пачкалась в этой грязи. «Почему же все так вышло?» «Понимаю, что наверняка есть причина», — София прерывисто вздохнула. «Она ведь должна быть?» «Прости, ты умеешь интриговать, Айвенга!» Она поставила сумочку рядом с собой и сложила руки на груди, прислоняясь к резной спинке скамьи. Алексей тихо усмехнулся. Видимо, все же решила не избивать его. Это вселяло надежду. «Я понимаю, что все выглядит довольно... Как подумаю о Наташе, то хочется придушить негодяйку. София сжала кулаки, но затем от греха подальше снова сложила руки на груди. Наташа немного заигралась, улыбнулся Алексей, а стоило ей сверкнуть глазами в его сторону, немедленно стал серьезен. Я тоже. Послушай, тихо проговорила София, мне хватает ума понять, что были моменты, «Когда ты был честен. Я не собираюсь отрицать этого. Но, как показал недавний опыт, я бесконечно глупа, когда дело касается отношений. Мне хотелось бы знать, кто живет со мной по соседству». «Не смей думать о себе подобное», — хмуро отозвался Алексей. «Ты права в том, что касается твоих опасений. Я объяснюсь». «Я буду рада выслушать тебя, что бы ты ни рассказал». «Я просто выслушаю тебя». София осторожно протянула к нему руку, Алексей принял ее ладонь и сплел их пальцы, устало откидываясь на спинку скамьи. Они не смотрели друг на друга, когда он начал говорить. Громов, потому что боялся увидеть испуг в ее глазах, София, потому что боялась, вдруг он замолчит и не сможет довериться. Алексей смотрел, как колыхались верхушки деревьев, укрытых щедрой темной зеленью. Это немного успокаивало, как и теплая ладонь в его руке. Я ушел из дома, как только вернулся из Лондона. и оставил на столе в кабинете отца свой диплом. Тогда мне казалось, что я был прав. Я считал, что если выполнил его указ и отучился в выбранном им университете... По той специальности, которую от меня требовали, то имею право на некоторую свободу выбора. В тот день мы с отцом перестали разговаривать. Ты закончил Дармский университет? Да. А где хотел бы учиться? Осторожно поинтересовалась София. На тот момент я не желал ничего, кроме Академии МЧС. Глухо ответил Громов. А Михаил хотел, чтобы ты продолжил его дело? «Верно». «Как ты поступил, когда ушёл из дома?» «Почти пять лет проработал в пожарке». «Ты был счастлив в это время?» «Мне казалось, что я поступал верно». «Я слышу разочарование в твоём голосе». «Возможно, так и есть». Горько усмехнулся Громов. «Иногда, когда чего-то неистово желаешь, то легко разочароваться, получив это». «Должна признаться, что видела тебя...» Задолго до нашего знакомства, причем не раз. «Где же?» София почувствовала, как напряглись его пальцы и крепче сжала свою ладонь, желая показать этому мужчине, что она рядом. Видимо, они коснулись того самого момента, который в итоге и свел их в ее квартире. «Как-то ты и помог мне справиться с ужасной грозой», София тепло усмехнулась, припоминая, как пряталась под пледом, сидя в кресле. «Мне и правда удалось», — приподнял брови Громов. «Ещё как», — заверила она, довольная тем, что удалось немного его отвлечь. «Мне понравилась та передача. Точнее, тот мужчина, о котором рассказывали. Он был симпатичным, хоть и перепачканным». «Когда же ещё?» — спросил Алексей, уже предполагая, что она видела и второй репортаж. «Зимой. Я знаю, что ты пострадал на пожаре, София поспешила сжать его руку, когда та дрогнула. «Что бы ты ни сказал, я выслушаю. Доверься мне». На том пожаре погиб человек. «Мне очень жаль». Дежуривших нарядов не хватало. Нас вызвали всех. Обычно ждешь, что это может произойти на вторые сутки после отцепного. Но я только сменился. Мы отмечали Новый год, и я выпил тогда. Немного, но этого хватило для экспертизы. Когда крыша обрушилась, нас через несколько часов подняли из-под завала. Тот рабочий был мёртв. И я выжил, но был уволен за нахождение в нетрезвом состоянии во время исполнения служебных обязанностей. «Это несправедливо», — на выдохе проговорила София. «Это факт», — твёрдо отозвался Алексей. «Меня обвинили в гибели того работника. Репортеры хорошо постарались». «Ты не пробовал оправдаться?» «Тогда у меня не было подобного желания», — отрешенно ответил Алексей. «Все это время ты и сам считал себя виноватым». София вспомнила ту ночь, которую провела у его постели, когда Алексей мучился жаром. Он действительно винил себя. Можно было только догадываться, в каком аду жил в последнее время. София хотела спросить еще, но не решилась. Пытать его расспросами было слишком жестоко. О таких вещах не говорят на скамейке в парке. Я не перестаю думать, что смог бы выломать ту дверь, если бы не потерял свой топор при первом обвале. Если бы чертовы руки не тряслись, и если бы они дрожали не от выпитого. София подняла руку Алексея, и развернула ладонью к себе. Они дрожали от усталости. Эти руки делали столько. Хватит ругать их за то, что они просто устали. София склонилась и коснулась губами его ладони. Так просто и легко, что Громов задержал дыхание от этой неожиданной ласки. «Ты сделал все, что мог. Я не сомневаюсь в этом. Тот человек...» Я думаю, хорошо, что именно ты оказался рядом с ним в последние минуты. Он не остался один. До самого конца он был не один. Ты ведь держал его за руку, верно? Верно. Алексей повернул голову и удивленно посмотрел на Софию. «Откуда ты знаешь? Я никому никогда не рассказывал». Она не стала признаваться Алексею, что он говорил во сне. «Это бы еще больше растревожило его». Я так предположила. Видимо, женская интуиция. Тихо пояснила София. Спасибо. Одними губами проговорил Алексей, глядя на нее теплым взглядом. За что? Спросила она, затем понимая, что вопрос явно был лишним. Но была слишком взволнована. За то, что стала причиной.